Глава девятая. Агнесса, Госпожа прессцы!» Агнеса вздрогнула. Она стояла и любовалась на чистую, обклеенную светло-зелеными обоями комнату. Уютное кресло, диван, шкафы с книгами и папками на полках, стол. Ее личные сбережения стремительно таяли, но то, что получилось, радовало глаз. Здесь она будет вести прием. В спальню наверху она купила только кровать. Ее вещи лежали в чемодане. Со временем она разовьет бизнес и купит шкаф. А пока пора, наверное, пройтись по магическим лавкам и мастерским, раздать ведьмам визитные карточки. Час назад их принес посыльный. А. Прессы. Психологическая помощь. Только для ведьм. Цветочная улица, дом 13. Госпожа Прессы. Тук-тук-тук. Агнеса бросилась открывать дверь. Ну надо же, задумалась. Добрый день. Простите, госпожа Пресса, я. Я без приглашения. А вы веснушки? Ямочки на щеках. Это ох, это же та самая ведьма. Как же ее? Бонди. Да, точно. Ирен горшоа Бонди. Добрый день, Ирен. Я вас не сразу узнала. Выглядите намного лучше. Как вы? «Решили все-таки позаниматься методиками контроля над силой? Я очень рада. Проходите, раздевайтесь». «Я... нет, не совсем. Я еще не решила». «Хорошо», — Агнесса улыбнулась. «Хотите еще раз об этом поговорить?» «Нет, я просто принесла вам подарок. В благодарность. Ну и на новоселье». «Да?» — Агнеса смутилась. «Спасибо». Держите. иран протянула деревянный сундучок. Как красиво. Спасибо. По дереву был выжжен замысловатый узор. Пахло какими-то травами. Агнессе даже показалось, что сундучок светится изнутри. Показалось. Откройте. Хорошо. Агнесса открыла. Это... Ой. Колокольчик, кивнула ведьма. Повесьте его над дверью. Он предупредит о том, с какими намерениями пришел к вам посетитель. «Но как же я об этом узнаю?» «Вы почувствуете. Но я не ведьма. Я знаю. Мы продаем волшебные вещи для простых людей. Ведьмам такие колокольчики ни к чему». «Ну почему же? Это же так удобно. Знать заранее, грозит тебе опасность или нет». «Конечно, но ведьма и так это знает». Ирен удивленно уставилась на хозяйку дома. «Ах, да, конечно, я как-то об этом не подумала». Холодно ответила психолог и поставила подарок на полку, где ровными рядами выстроились пузырьки с ароматическими маслами. Ирен опустила голову. И кто ее за язык тянул? Как-то нехорошо получилось. А ведь она всего-навсего хотела сделать приятное. «Хотите чаю?» «Сладкого я не держу, но есть хлеб и сыр. Пожалуйста, пройдите, Ирен, Совсем ненадолго. Вы ведь не торопитесь?» Голос госпожи Прессы убаюкивал. В комнате было уютно. Ласково трещали дрова в камине. Надо же, дом самой Пресцилы Моран принял эту женщину из столицы. Не ведьму. Удивительно. «Какой чай вы предпочитаете? Жасмин, мята, черный или зеленый?» «Есть с вишневым листом». «С вишневым листом. Это мой любимый». «Замечательно. Я, кажется, скупила всю чайную лавку Лидора», — Агнесса рассмеялась. «На любой вкус. Для будущих клиентов». «Если действительно хотите угодить всем, купите кофе и горячий шоколад. И бренди». И Рен с наслаждением сделала глоток ароматного чая. «Насчет кофе и горячего шоколада я подумаю». Но алкоголь во время работы нежелателен. Агнеса уселась напротив гостья. Зря бренди многим развязывает язык, и потом Ведьмы его любят. Алкоголь, безусловно, расслабляет, однако во время работы лучше пользоваться другими методами. Вы варите зелья? Ирен указала рукой на масла. Ну тогда где травы? Котел и. Я не варю зелья Ирен. Я же вам уже говорила. Я не ведьма. Масла мне нужны для ароматерапии. Для чего? Мы все реагируем на запахи по-разному. Одни ароматы нам приятны, другие вызывают отвращение или даже агрессию. Благодаря этому можно сделать довольно точные выводы. Например, о состоянии здоровья. Но не только. Масла могут много рассказать о подсознании. Масла нужны для зелий. Ирен нахмурилась. Конечно, в зависимости от того, для каких целей используется в зельях то или иное масло, у ведьмы формируется отношение к запаху. Однако эту особенность профессиональной деятельности можно обмануть. Существуют методики, позволяющие усыпить осознанное отношение к запаху и поработать с подсознательными реакциями, даже если речь идет о ведьмах. Вам интересно, Ирен? Агнесса внимательно наблюдала за своей гостьей. Девушка изо всех сил делала вид, что слушает, однако было видно, что ей скучно. "А хотите пройтись?" предложила Ирен. "Конечно", Агнесса улыбнулась. "Ничего, она знала, что будет нелегко, но она справится. Скоро от клиентов отбоя не будет. Надо только..." "А почему у вас нет вывески?" спросила Ирен, когда они вышли на улицу. Ее еще не привезли. Агнеса закрыла дверь, одной рукой придерживая колокольчик. Оказалось, что крючок для дверного колокольчика, который действительно был на двери дома Присцилы Моран, располагался слишком высоко. Агнеса застыла в нерешительности. Я помогу. Ирен хлопнула в ладоши, и колокольчик полетел вверх. Немного подумав, ведьма расплела косу, что-то прошептала ярко-бирюзовой шелковой ленточки и та полетела следом. В результате артефакт оказался привязанным к тронутому ржавчиной крючку изящным бантом. «О, спасибо!» – прошептала Агнесса. И они отправились дальше. Лидор – вотчина ведьм. Начала девушка экскурсию по городу для столичной гости. Агнесса кивнула. Очень хотелось улыбнуться, однако это было бы невежливо, поэтому психолог постаралась сделать серьезное, заинтересованное лицо. Историю она знала хорошо. Знала и любила, несмотря на темные страшные времена. Много крови и несправедливости. Однако наука в этом не виновата. Конечно, не все исследовательские труды однозначны. Многие точки зрения откровенно противоречат друг другу. Но ведь это так интересно. Именно в этих местах дольше всего сохранялась власть ведьм. Пока маги, объединившись с людьми, не окружили город. На штурм они так и не решились, понимая, что потери в таком случае будут слишком велики. Но и ведьмы этого не хотели. Битва с магами возможна лишь до последней капли крови. Что касается людей, о них не осталось бы даже воспоминания. И маги, и ведьмы, и люди это понимали. «А вы сами что об этом думаете?» Внимательно посмотрела на ведьму-психолог. «Я никому не желаю зла». «Но если бы власть ведьм сохранилась, Лидор был бы сейчас совсем другим. Я считаю, лучше. Нужно было по-другому строить отношения с людьми», – вздохнула Агнесса. «Вы правы. Тогда, 200 лет назад, в Лидоре была подписана Конвенция о мире и равном положении всех трех сторон. Кстати, ратуша, где это происходило, находится чуть в стороне от Цветочной улицы. Она прекрасно сохранилась». А замок? Агнеса постепенно вошла во вкус, и теперь уже рассказы Ирен не казались ей наивными. Замок был построен для первого мэра Лидора. Он был магом, очень сильным магом. По его приказу над городом заложили неприступную крепость. Один, без чьей-либо помощи, мэр напитал силой камни, которыми выложен подъем к замку. Они начинают хрипеть, если гость ступил на них со злым умыслом. Так вот, почему к замку нельзя подъехать на машине. Совершенно верно. Но можно подлететь на метле. А почему? Башни зачарованы. Сигнал они подадут. Поэтому закон о разрешении ведьмам летать в Лидоре все-таки был принят. Защиту еще раз проверили, конечно. Кстати, лорд Рейлер в этом вопросе был на стороне ведьма. Лорд Рейлер? Но я думала, он прибыл в Ледор не так давно. Так и есть. Однако он был в комиссии, прибывшей из столицы. Ковин обратился к нему с прошением. Верховная, как оказалось, была с ним знакома. Вот как! Агнеса вспыхнула. Сердце колотилось, как бешеное, руки подрагивали. Стало тяжело дышать. Да что это с ней в самом деле? Неужели это все из-за упоминания об этом Реллере? Что это? Злость или ревность? Только этого не хватало. Вдох, выдох, вдох. Кстати, жена у него была ведьмой. У лорда Рейлера есть жена? Была? У лорда? Удивленно посмотрела на нее Ирен. При чем тут лорд? У первого мэра. Простите, но я не помню его имени. А, -а, -а, -а. ведьма кинула на Агнесу насмешливый взгляд. Хотите пойти к замку? Можем взять такси. «Нет, нет, с замком я уже познакомилась более чем подробно». «Ну, тогда... тогда пойдемте на набережную». «С набережной тоже». Ирен, а мы могли бы пройтись по магическим лавкам?» «Что именно вам нужно?» – тут же спросила ведьма. «Ничего, просто хотелось бы посмотреть, познакомиться поближе с деятельностью будущих. В общем, я бы оставила свои визитные карточки». «И если возникнет желание обратиться за помощью...» Агнеса смолкла на полусловие. Глядя на Ирен, она все поняла. Они немного помолчали, любуясь фонтаном и клумбами с цветами. «Вы думаете, что ко мне никто не придет? Да? Вы же об этом сейчас подумали, Ирен?» Тихо спросила психолог. «Конечно придет. К вам придут все. Когда... когда закончатся лицензии?» Но, госпожа Прессе, вы ведь преподаете в столичном университете, верно? Совершенно верно. И что? Вы можете вернуться. А когда придет время обновлять лицензию, вы могли бы приезжать в Лидор и жить тут, пока... Пока не закончатся деньги, которые мне заплатят за лицензию? Ну, в общем, да. Разве в столице вам так плохо? Ой, простите, какая же я дура. У вас... «Несчастная любовь, да? Вы избежали от него? В Лидор? Но ведь есть же много других городов. Там людям наверняка нужны психологи». Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох. «Госпожа Пресса, вам плохо?» — Иран побледнела. «Конечно, плохо». Агнеса сверкнула глазами, после чего Эрен Бонди сильно засомневалась в том, что женщина, с которой она сейчас разговаривает, не ведьма. «Вы считаете психологов сборщиками налогов? Почему? Почему лицензию нужно обязательно купить? Почему бы не пройти тестирование? Это же ради безопасности. Вашей же безопасности, между прочим. Людям, конечно, нужны психологи. Но я специалист по психологии ведьм. Понимаете? Ведьм». Именно поэтому я в Лидоре. «Но ведьмам не нужны психологи. У нас нет проблем. С чего вы взяли? Зачем вы изучаете тех, кто вас об этом не просил?» Ирен нахмурилась. «Нет проблем? А что было с вами не далее, как накануне? Вас взяли под контроль. Управляли как марионеткой. А ведь этого можно было избежать». Тестирование определяет и степень подверженности негативному магическому воздействию в том числе. Две женщины стояли у фонтана и разговаривали на повышенных тонах. Влюбленные парочки обходили их стороной. Чарли, что шел мимо, хотел было их облаять, но хозяин взглядом попросил этого не делать. «Мало ли, о чем могут спорить эти две молодые женщины, Чарли. Не будем им мешать». «Тестирование!» Ирен вдруг заговорила очень тихо. «А вы хоть раз задумывались, что будет с теми, кто это ваше тестирование не пройдет, не получит разрешение на деятельность? Что делать им, а? Умереть с голоду? Так вы боитесь лишиться права на работу? А вас это удивляет, госпожа пресса? Сами-то вы вон как расстроились, что нам ваши услуги не нужны. Послушайте, но ведь если есть проблема, ее же можно скорректировать». Несколько месяцев регулярных занятий, если, конечно, проблема не слишком серьезная. А если серьезная, и на что, позвольте вас спросить, жить эти несколько месяцев, а оплачивать ваши услуги? Об этом вы не подумали? Но постойте, есть же фонды. Если профессиональная деятельность невозможна по причине, скажем, переутомления, должны же выделяться средства на период восстановления. Вот вы, госпожа Прессы, и найдите эти средства, прежде чем обвинять тех, кто готов заплатить за возможность три года заниматься собственным бизнесом. А клиенты? Они же разбегутся, пока мы будем нервы лечить. Уйдут к другим, а про тебя забудут». «Верно», — Агнеса задумалась. «Спасибо вам». «Спасибо? За что?» «Вы намного открыли мне глаза. Теперь я знаю, какие вопросы необходимо поднять». Горящие глаза психолога из столицы вовсе не радовали Иренгаршуа Бонди. Эта энтузиастка чего доброго и правда добьется своего. Лицензию купить будет нельзя. И что тогда? Ведьмы поедут в санаторий на пенсии от государства. Их увезут за город и будут насильно вливать успокоительные зелье Пойдемте. агнесса схватила ведьму за руку. Куда? К ведьмам. Ирен была права. Ни в одной лавке Агнесса не обнаружила колокольчика артефакта. Ведьмам он действительно без надобности. Недоверчиво настороженный взгляд и откровенно заискивающий тон владелец магазинчиков, торгующих волшебным товаром, появлялись еще до того, как она успевала представиться. И это начинало раздражать. Все явно давали понять, что в счет будущих договоренностей по поводу лицензии, которую они, безусловно, оплатят, Сейчас она может выбрать все, что пожелает. Ведьма на перебой предлагали приворотные зелья, подушки, что дарят цветные сны, кастрюльки, в которых что ни свари, будет вкуснее, чем в лучших ресторанах столицы, зеркала, улучшающие внешность, духи, вызывающие в мужчине безудержное желание, обереги, талисманы, артефакты. Все, что пожелаете, госпожа прессы. Мне бы так хотелось сделать вам подарок. «Мы вам так благодарны!» «Не стесняйтесь, госпожа прессцы Только взгляните! Попробуйте! Не отказывайтесь! Прошу вас!» Агнессе хотелось заткнуть уши и закричать. «Хватит! Хватит! Мне не нужны ваши подарки! Я... Я просто хочу вам помочь!» С другой стороны, она понимала, что ее помощь не нужна ведь вам точно так же, как ей не нужны, например, духи, вызывающие страсть. Тем не менее, у ведьм было много проблем. Даже короткий обмен любезностями говорил о том, что далеко не все способны пройти тестирование, необходимое для выдачи лицензии на деятельность. Они с Рен посетили восемь лавок. Как минимум три ведьмы были на грани нервного срыва. У одной Агнеса диагностировало сильное переутомление. Владелица же магазинчика, торгующего артефактами для кулинарии, страдала переизбытком магической энергии что очень опасно, кризис мог наступить в любой момент. И только последние три ведьмы из восьми произвели на нее вполне благоприятное впечатление с профессиональной точки зрения. Психолог не сдавалась. Она раздавала визитки, советовала, обещала, что первые несколько приемов, совершенно бесплатно, приглашала на пробное тестирование, которое ни на что не влияет. Советовала пройти подготовку, что гарантированно позволит без проблем получить лицензию. Официально. Бесплатно. Время еще есть. Можно подготовиться. Скорректировать минусы. Всем скидки. Бесплатный чай. Отвечала на вопросы. Нет, Бренди вместо чая получить бесплатно нельзя. Алкоголь недопустим в работе психолога. Договориться о том, чтобы просто купить у нее лицензию, тоже нельзя». Нет, за двойную цену тоже не получится. Даже при условии, если она будет пользоваться волшебными товарами совершенно бесплатно неограниченное время. Нельзя. Никак. Последнюю визитку в лавке травы на все случаи жизни, торгующей травяными сборами, она аккуратно положила на красивый мраморный столик рядом с весами, на которых ведьма взвешивала свой товар. Они уже прощались, когда Агнесса заметила на полу квадратик плотной бумаги с золотыми буквами. Видимо, хозяйка Лавки не заметила, как смахнула оставленную визитку с широким рукавом, а затем наступила на нее черным каблуком. Эта картина так и стояла перед глазами, когда они с Иреной возвращались на Цветочную улицу. «Зря вы отказались от подарков. Все эти вещи не бесполезны. И потом, вы обидели их. «Теперь к вам точно никто не придет!» Ирен вздохнула. «Я понимаю, но все это только ради того, чтобы иметь возможность впоследствии купить разрешение на деятельность. А этого не будет, по крайней мере, если я буду за это отвечать». «Вам будет тяжело, госпожа Прессе, очень». «Вы мне сочувствуете, Ирен?» «Да, искренне. Вы мне помогли. И мне, правда, очень жаль». «Так сделайте первый шаг». «О чем вы?» «Приходите. Завтра. В любое удобное для вас время. Ведь, как вы понимаете, ни одна ведьма ко мне все равно не придет. Бесплатно. Пройдете тесты. Мы поработаем. Или с вами после этого перестанут разговаривать. Исключат из исковина?» «Ну что вы, нет, конечно!» Ирен покраснела. «Уже хорошо. Подумайте. До свидания, Ирен. Мне нужно пройтись по магазинам, кое-что купить». «И спасибо за подарок. Однако обещать, что для вас я сделаю исключение, и вы сможете купить лицензию, не проходя тестирование, я не могу. Простите». «Я сделала вам подарок не ради этого». «Искренне верю. Именно поэтому я его у вас приняла». Ирен опустила голову. «Не сердитесь на нас, госпожа пресса. Мы просто хотим выжить. дому у вас ничего не получится. Скорее всего, в скором времени... Вам придется покинуть Лидор. Но завтра я приду к вам, обещаю. Вечером после работы. В семь часов. Будет удобно? Конечно. До завтра, Ирен. И спасибо за откровенность. Туфли. Она пойдет и купит себе самые красивые, какие только найдет. И новую сумку, если хватит денег. Надо себя радовать. И не надо плакать. Все образуется. Все будет хорошо. Вдох. Выдох. Вдох. Полигоны в подземельях замка просто никуда не годились. Лорд Реллер разнес их в пыль вторым ударом. Никакого удовлетворения. Маг поднялся наверх, принял душ, переоделся. На работе всегда был запасной свежий костюм. На всякий случай. Заходя в кабинет, бросил секретарше. Сделайте кофе. Сел в кресло, откинулся на спинку, прикрыл глаза. Тик-так, тик-так, тик-так. Тишина. Лишь мерное тиканье старинных часов. Лорд Рейлер потянулся к телефонному аппарату. Снял трубку. На мгновение застыл в нерешительности. Вздохнул и набрал знакомый номер. Не то, чтобы он не доверял мариуну но... ведьма коварны. Он знает об этом, как никто другой. «Добрый день, профессор». Поздоровался маг, кивнув секретарше, которая уже ставила перед ним крошечную чашечку дивно пахнущего черного напитка. Лорд Реллер сделал глоток. «Чудесно!» «Генрих, мой мальчик!» — обрадовался старый учитель, когда-то курировавший кафедру противодействия магическим воздействиям. «Рад слышать! У тебя все хорошо?» «Да, нет, не знаю». «Ты растерян!» Я за советом. Не сомневаюсь. Просто так же не вспомнишь старика. Слушаю. Я чувствую, что меня приворожили. Марион что говорит? Голос пожилого мага стал серьезным. Говорит, что воздействие отсутствует. Она молода и красива? Увы. Почему сразу увы? Что плохого в том, что тебе понравилась привлекательная особа? «Как я понимаю, она ведьма?» «В том-то и дело, что нет. Вернее, она утверждает, что нет. Однако я ей не верю. Слышите, она меня околдовала. Я это знаю». «Занятно. Я приеду и посмотрю. А пока...» «Очень может быть, что ты настолько переутомился, что заводишь сам себя. Возможно, это депрессия». «Вот только не надо всей этой психологической чуши!» не сдержался лорд Трейлер. «Кстати, о психологии. Я слышала в ваших краях одна очень толковая девочка. Решила поучаствовать в каком-то государственном проекте. Посчитала его очень важным. Мне ее сам Эйн Фенден хвалил. Лично. Любимая ученица. И зовут ее... Погоди минутку. Ага, сейчас». «Где же это у меня?» «Вот, нашел. Прессы. Агнесса Прессы. Из тех самых Прессы, между прочим. Но она не ведьма». Лорд Рейлер прикрыл глаза. «У несчастного мага заломил висок. И никуда ж ты от этой барышни не денешься. Что ж такое-то?» «Так вы знакомы?» «Да». Лорд проглотил к несчастью. «Замечательно». «Она, конечно, работает только с ведьмами, но, думаю, не откажет. Я поговорю с ней лично, как приеду». «Собираетесь в наши края?» «Да, хочу проведать племянницу. После той трагедии в Синке я ее единственный опекун. Не знал, что там погибли ваши родственники. Соболезную». «Спасибо. Если хочешь, я постараюсь связаться с Фейденом раньше». «Нет, нет». «Не надо. В этом нет необходимости. Я дождусь вашего приезда». Зло улыбнулся Мак. «Вот приедет профессор, и они вдвоем разоблачат эту неведьму». Попрощавшись, лорд Рейлер вышел из кабинета. Настроение неожиданно поднялось. «Вики, спасибо за кофе. Он был бесподобен». «Спасибо, лорд Рейлер», улыбнулась красавица-секретарша. Вчера вечером в кулинарной магической лайвке Линды Келли была распродажа, и я купила джезву артефакт. Теперь кофе всегда будет таким. Я тронут, Вики. Ждите премию. Ну что вы, лорд Рейлер. Вот сейчас бы пригласить ее выпить вина в ресторанчике на набережной, и вечер закончился бы у него. Очень приятно бы закончился. Так почему он этого не делает, а? Почему? Столкни его ведьма метлой с высокой башни. Да потому что он думает об этой прессе. Потому что по сравнению с зеленоглазой длинноногой бестией на высоких шпильках все остальные просто меркнут и... И после этого его не околдовали? Ну все, хватит отдать распоряжение на завтра и домой. Спать, решил он. Лорд трейлер подходил к кабинету своего заместителя. Маг уже совсем было успокоился, когда услышал. «И тогда наш доблестный Рихар, правая рука грозного начальства, стал дрожащим голосом намекать, что... Ха-ха-ха! Ой, не могу! Что шефа не интересуют женщины! Ха-ха-ха!» Оперативники и эксперт издевались над бедным заместителем, который... У лорда перед глазами замерцали алые искорки... «Я бы на тебя посмотрел, Марион, будь ты на моем месте!» Взревел Рихар. «Честно говоря, я Рейлера не понимаю». Марион едва сдерживался, чтобы не расхохотаться снова. «Это как ее? Агнесса? Да она просто клад. Длинноногая красотка, старинный род. Она же из тех самых прессы. Отличная партия. Перспективная наследственность. При этом сама она не ведьма. Дом в гневе не спалит». Мужской силы от не лишит. «Красота!» «Согласен», — голос Рихара. «Ах, вот как! И этот туда же!» Лорд Рейлер, стоя за дверью, сжал кулаки. «И потом, они неплохо смотрятся!» «Рихар!» — взревел на весь коридор лорд. «Дами, лорд!» Вся группа вскочила пред разгневанным ликом высокого начальства. «Вы все здесь!» «Замечательно!» «Так точно!» — рявкнули хором подчиненные. «Завтра, с утра, пригласить ко мне главу Ковина-ведьм!» «Слушаемся! Приведите в порядок подземелье и полигон! Сделайте что-нибудь с защитой! Он же сыплется, как карточный домик, еще до удара!» «Будет сделано!» Лорд трейлер спустился вниз, сел в машину, Опустил штору, отделив себя от шофера. Открыл бар под сиденьем. Он делал это очень редко, но сегодня... Сегодня он заслужил. Иногда надо себя радовать. Профессор прав. Он переутомился. Но ничего, сейчас расслабиться. Коньяк, сигара. Обычно он не позволял себе курить в машине, но сегодня... Он же решил, что надо расслабиться. Открыл окно. Автомобиль затормозил у витрины какого-то магазина. Лорд Рейлер поднял глаза и застыл. Агнеса Песцы, вытянув ножку, примеряла туфли. Женщина улыбалась, крутилась перед зеркалом. Потом вдруг резко развернулась, почувствовав на себе взгляд.